Глава 17 «Мы прямо по курсу шагаем, туда, где нас подвиги ждут. А те, кто боится, мы знаем, туда никогда не пойдут. Мы тоже сначала боялись, но ну, самую малость, чуть-чуть. Со страхом своим попрощались и смело отправились в путь». Зомби зашагали так шустро, что мы постепенно начали от них отставать. И зачем я приказал им строем маршировать? Им понравилось. И если зомби в начале топали совсем несуразно, шатаясь и волоча ноги, то теперь натренировались и шагали, как настоящий военный отряд. В итоге они виднелись вдалеке на шоссе, ну, а мы шли потихоньку, как успевали. Я даже подумал, что если бы мы с самого начала так пошли втроем, ну, конечно, еще Иду и Бруно, то намного бы проще было. Я никогда до сих пор не узнал бы, что такое настоящее предательство. Когда предают, чтобы убить и ограбить. Хотя, может, деревенские на нас за что-то обижались. От этих мыслей меня отвлекло рычание Бруно. Он остановился и взъерошил шерсть на холке. Идл тоже заволновался и схватил Толика за руку. Он так всегда делал, когда чего-нибудь боялся. Ясно, что рядом было что-то опасное. Мы остановились. А Бруно смотрел в лес справа и рычал громко и злобно, оскалив зубы. Морда у него была жуткая, я и забыл, какой он страшный. Если не знать, что на самом деле Бруно добрый и даже трусливый, то можно умереть от одного его вида. Я поднял руку, ну, как в кино спецназовцы делают, чтобы все остановились и замолчали. Потом взял на поводок Бруно, и мы отправились с ним в лес, куда он тянулся, не переставая рычать. Мы перешли обочину и тихонько пошли по узенькой тропинке. Бруно замолчал, словно понял, что шуметь нельзя, и только сопел сердито. Я не спешил, чтобы не вылететь прямо в лапы какой-нибудь аномалии, если там за деревьями спряталось что-то опасное. Тропинка вывела на поляну, но мы сошли с тропинки в сторону, чтобы незаметно посмотреть, что там. На полянке недалеко от разлапистого дерева возились несколько человек к камуфляже, У них под ногами лежал связанный кровосос. Его, наверное, долго били, он был весь в крови. А люди перекинули через ветку веревку, и один человек сейчас завязывал на конце веревки петлю. Я понял, что они хотят повесить кровососа. Почему? Может, он кого-нибудь покусал? Я решил, что вмешиваться небезопасно. Тем более, кто бы меня послушал. Я уже знаю, как тут люди на детей реагируют. Я осторожно вернулся назад и сказал ребятам, что там ничего особенного нет. Не буду же я при Иду говорить, что видел. Пока мы ходили с Бруно туда-сюда, зомби порядочно вперед зашли и скрылись за поворотом. Нужно было их догонять. Мы быстро зашагали по шоссе. И собака, и Иду успокоились только тогда, когда место, где мы останавливались, осталось далеко позади. Они, видимо, чувствовали, что там в лесу происходила какая-то мерзость. А идти нам до лагеря свободы, оставалось еще пару километров. Мы быстро добрались до поворота на шоссе, за которым скрылся взвод зомби. И тут уже нам все вместе пришлось бежать в лес, прятаться, потому что на дороге собралась большая толпа, и мы заметили, что люди вооружены. Мы, крадучись, прошли немного по лесу, чтобы лучше разобрать, что там случилось. Наши зомби стояли прямо на шоссе на коленях, положив руки, у кого они были, на затылке, Позади них человек 10 в военной форме, они держали в руках автоматы, направленные на зомби. А еще двое в это время ходили от одного пленного к другому и рылись у них в ранцах. Непонятно, зачем им это надо было. Но потом один военный подошел к крайнему зомби, взял и выстрелил ему в затылок, в упор. Остальные дернулись и залопотали. Я даже не знал, что тут делать, мне просто нехорошо стало. Зомби было жалко. Они такие добрые, беспомощные, и все время нам помогали. За что их убивать? Мои друзья, видимо, думали так же. Юрка и Берик перебросили со спины автоматы, и по их лицам было понятно, что зомби они в обиду не дадут. Мы ползком, чтобы не выдать себя, подобрались совсем близко. Казалось, что отсюда и камнем можно попасть. Но пока мы через лес выбирались на позицию, военные убили еще пятерых зомби, а на остальных орали сидеть, и те выполняли команду. «Наверное, зря мы их приучили к дисциплине». Юрка первый заорал «Сдохните, гады!» и открыл огонь. Одной очереди он скосил сразу несколько вояк. Те ведь стояли свободно, не прячась. Наверное, они чувствовали себя здесь в полной безопасности. Поэтому сразу не поняли, что происходит. А тут я заорал «Вперед! В атаку!» И зомби, узнав мой голос, подскочили. И сразу же навалились на тех, кто их обыскивал». Военные, те, что держали весь отряд под прицелом, судя по всему, растерялись. Во-первых, они не смогли стрелять зомби, боясь попасть в своих. Во-вторых, они совершенно не ожидали, что на них тут кто-нибудь нападет. После первых Юркиных очередей половина вояк полегла, а спрятаться на шоссе было негде. В общем, когда они нырнули в кювет, зомби уже разобрались с теми, кто их обыскивал и убивал, и радостно ринулись следом. Они не обращали внимания на выстрелы, а просто как волна накрыли этот самый кувет. Сопротивление было подавлено. Мы стояли некоторое время оцепенелые, словно нас кто-то загипнотизировал. Не могли сделать ни шагу. Потом, когда оставшиеся в живых зомби опять сбились в кучку и стали бормотать, мы с пацанами переглянулись и решили подойти поближе. Я еще подумал, а можно ли так сказать? Зомби остались в живых. Они же вроде как не совсем живые. И подумал, теперь у военных будет очень сложно хоть что-либо выяснить. У этих так точно. А вот если наткнемся на других... В общем, я не стал бы рисковать и искать новых встреч. Вдруг узнают, что это мы отряд положили. Ясно, что в будущем надо от военных держаться подальше. И еще меня расстроила одна вещь. У всех этих вояк были рации, маленькие такие, как сотовые телефоны, но с короткой антенной. Обычно в кино по таким радиопередатчикам офицеры друг с другом переговариваются. А вдруг эти успели передать в штаб? Или что там у них? О том, что на них напали дети. А вдруг они сообщили в эту свободу? Тогда за нами начнут охотиться. Хотя можно сказать, что это были не мы, а какие-нибудь другие дети. Тут Бруно опять злобно зарычал и Иду забеспокоился. Это те из леса, догадался я, все в кувет. Ребята не поняли, кто такие те из леса, но быстро нырнули вслед за мной на обочину. Мы увидели, как из-за поворота показались трое солдат. Они бежали, держа автоматы наперевес. Видимо, услышали стрельбу с поляны, на которой вешали кровососы, и побежали сюда. Мы ждали, пока они подойдут совсем близко, а они, увидев зомби, неслись к ним. Они же думали, что зомби совсем беззащитные, и с ними можно расправиться, расстреляв прямо в упор. Но, в общем, автоматами мы уже умели пользоваться. Свалили их с одной очереди. «Какие из леса?» — вспомнил Берик мои слова. «Ты о чем говорил?» «Ну, я и рассказал, что видел на поляне. Слушай, надо туда сходить. Может, это кто-то из родственников Иду, а мы не помогли. Он же классный пацан. Надо им помочь», — разволновался Берик. «Да, наверное, повесили уже», — мрачно возразил я. «Мы с Иду пойдем и все выясним», — категорично сказал Берик, взял пацана за руку и пошел обратно по шоссе к тому самому месту. Бруно за ними увязался. Они вернулись через 20 минут. Вместе с ними ковылял тот самый кровосос. Он сильно хромал и выглядел очень плохо. Именно потому так долго и шли, чтобы кровосос за ними успевал. Толик рассказал, что они нашли его там связанного, голова была в петле». Он болтался на виселице, но был живой. Видно, военные повесили его, но не успели добить, ведь у кровососов такая шея сильная, что вешать его пустое дело. Повисит-повисит и выберется. Иду вертелся вокруг кровососа, как вокруг родного, и все время пищал так жалобно, что даже Бруно заскулил. Мы с Юркой порылись в аптечке, нашли зеленку и бинт, но боялись помочь кровососу. Тот понял, что мы ему плохого не хотим, и сам протянул руку, на которой была самая большая рана. Я вылил туда зеленки. Кровосос заорал, как бешеный, чуть было не стукнул меня, но сдержался. В общем, мы потом его забинтовали, где смогли. Удивительно, как это мутанты быстро в себя приходят. Кровосос посидел немного на обочине, и через 20 минут уже стал ворчать нормально, и даже начал топтаться на месте, показывая, что готов идти с нами». Я уже понял, что теперь никуда он без нас не пойдет. Ну хорошо, будет помощь, тем более, что отряд зомби сильно поредел. Мы двинулись по шоссе. Мы все еще надеялись прийти в такое место, где можно встретить нормальных людей, у которых не поехала крыша от жизни в зоне, и поговорить с ними по-человечески. До вечера нам точно не удалось бы дойти туда, и пришлось опять устраиваться на ночлег, как всегда под открытым небом. Особых проблем, конечно, не было, но вот кровосос, когда развели костер, куда-то ушел. Он вернулся через час с раздувшимся животом, ел, наверное, что в лесу нашел. Ему ведь очень нужно было поесть, чтобы поправить здоровье. Но Эду все равно налил ему хоть и сытому чаю и дал кусочек сахара. Кровососу сахар понравился. Я думаю, если их накормить нормальной пищей, то они могли бы нормально с людьми жить. Ведь здорово бы было». Они же сильные, могли бы помогать человеку в самых трудных работах. А утром я проснулся от того, что кто-то громко бормочет на разные голоса. Оказалось, что на поляне сидят уже два взрослых кровососа и иду с ними о чем-то своем разговаривает. Они увидели меня и встали с корточек. Они всегда на карачках сидят, когда отдыхают. Кровососы забормотали мне что-то и зашевелили своими щупальцами. Но не так, словно в пиццах хотят и кровь выпить отводили их все вместе сначала влево, потом вправо. Я не уверен, но мне показалось, что это они так здороваются. Еще я заметил, что на том кровососе, которого мы вчера спасли, уже зажили все раны. И вдруг из леса выкатился громадный переливающийся радужный шар. Он не просто выкатился из леса, а словно просочился сквозь деревья. Я не успел испугаться, как шар лопнул, как мыльный пузырь, и на его месте оказался гигантский монстр, причем очень уродливый. У него была вытянутая башка и бочкообразное тело с короткими толстыми ногами. Монстр засмеялся, как сумасшедший, и выпустил прямо из ушей несколько огненных шаров. Может, ему и было смешно, но мне не очень. Видимо, это был приятель кровососов. Они стали с ним здороваться, прямо как негры в кино, стучать кулаками о кулаки, шлепать ладонями и обниматься, и щупальцами водить туда-сюда, как мне водили». А потом этот монстр завыл переливчато, и из леса выбежала свинья. Вроде свинья, но какая-то непривычная. Будь-то грим для кино накладывали, чтобы сделать как можно противнее. Свинья эта держала в зубах веревочку, а веревочка была привязана к странному маленькому существу. Похоже, оно было на тушканчика, но очень большого, сантиметров сорок, в холке. Тушканчик был ручной и сразу прыгнул на руки монстру, который все еще смеялся а свинья похрюкала и побежала по своим делам в лес, будь то она выполнила работу и теперь свободна. Я понял, что наш отряд заметно увеличился. Зомби отнеслись к визитерам совершенно спокойно и даже по-дружески. Но я на всякий случай вернулся в шалаш и рассказал Юрке и Берику, что у нас пополнение, а то вдруг они испугаются, когда наружу вылезут. Мы готовились к выходу, делали завтрак. На этот раз кровососы не уходили, а дождались чая и сахара. Им, кстати, очень понравилась каша, которую мы варили для зомби. В общем, я уже даже привык к такой походной жизни. Только одежда стала вонять невыносимо. Надо будет поискать, может, здесь где-нибудь найдется еще один склад с одеждой, подходящей нам по размеру. Хотя надо было в том складе порыться как следует, ведь бывают же солдаты маленькие, ну, например, из отдаленных районов севера или юга. Юрка, оказывается, вчера стащил у одного из убитых военных рацию и сейчас начал с ней играть, клацать, ручки крутить. Он, конечно, вовремя это сделал, потому что в итоге мы услышали оттуда переговоры. «Седьмой, что там у вас? Что нарыли?» Это один голос. «Бред! Наши, говорят, вроде зомби положили, но явно стреляли. Этого не может быть, зомби не могут стрелять!» Это второй ответил. «А что разведка?» «Выследили, но я не верю!» Говорят, пацанва какая-то ведет взвод зомби. Они и бар сожгли. Там один только шершень выжил. Что значит, выследили? Знаете, где они?» Голос в рации стал сердитым. «Да». «Отправьте ребят, пусть разберутся». «Да что, мы сами не понимаем, уже пошли». «Тогда отбой, доложить потом». Рация затихла, и только шипели помехи в эфире. Никто не сомневался, что говорят именно про нас, и что все может очень плохо обернуться». «Я так понимаю, что никто не будет спрашивать, хорошие или плохие кровососы или зомби, а начнут сразу стрелять. И у нас тоже начнут стрелять без лишних разговоров». Но ну, что делаем, пацаны?» – спросил я у притихших Толика и Юрки. «А что делать?» У Толика на лице было такое тоскливое выражение, мол, все пропало, и нам пришел капец. «Надо разработать план, что делать. Ведь они с нами разбираться не будут. Я думаю, как начнут стрелять...» Я понимал, что нужен план, но ничего нормального придумать не мог. В общем, думать надо нам, ведь ни зомби, ни кровососы не придумают. Но ну, может, когда воевать начнем, помогут. А сейчас? А может, и вправду попробовать им рассказать? Может, Иду объяснит им, что нас ждет? Так и сделали. Но объяснить кровососам смог только прапорщик. Он, по-моему, лучше всех понимал и нашу речь, и кровососью. Когда все собрались у костра, мы устроили заседание штаба. В общем, все варианты обсуждали мы с пацанами, остальные молча слушали, время от времени кивая, бормоча и мотая щупальцами. И мы, в конце концов, придумали. На поляну вышли десять вооруженных человек. Я сидел у костра и пил чай. Один. «Эй, пацан, а где остальные?» Спросил один из военных. Солдаты отцепили полянку по кругу. Они, казалось, боялись и не решались выйти на середину. «Кто остальные?» Я старательно удивился. — Не надо нам тут, — ворвал меня военный. — Да что ты церемонишься? Отведем к нам, там разберемся, — сказал другой солдат, который стоял рядом. — Так, встал и пошел с нами. Понял, пацан? — скомандовал первый. Я пожал плечами, мол, что с вами спорить, а военный грубо толкнул меня в спину дулом автомата и приказал идти впереди. Я вышел с полянки на тропинку и примерно в тот момент, когда до шоссе оставалось около двадцати метров, исчез. А, -а, -а, «А, — заорал военный, — полтергейст! Я это услышал из зарослей, куда меня перенес тот самый монстр, который проявился со свинкой и тушканчиком. И тут раздался грохот автоматных очередей. Солдаты залегли. А потом зомби поработали гранатами. В общем, мы их всех положили. А у нас не царапинки. Но почему здесь люди все такие злые? Нам же от них ничего не надо. Здорово наш отряд смотрелся на шоссе. Впереди, как всегда, строим, шагали зомби». После последнего боя они были очень довольны собой. Потом шла шеренга кровососов. Иду теперь все время со своими шел. За ними ковылял по дороге полтергейст. Мы так его и назвали, как тот военный орал. А потом мы, я, Толик и Юрка, ну и Бруно. Пес вообще считал, что он здесь самый главный и строго следил, чтобы наша колонна не растягивалась. То спереди забежит, то сзади подгонит. Бегал, гавкал, хвостом вилял. Юрка попытался заставить зомби петь строевую песню. Он считал, что это поднимает боевой дух. Они, в общем-то, и не возражали. Но как загудели все вместе, то стало жутко. Словно в вентиляции ветер гудит, только в тысячу раз громче.